96. Действуйте в понимании безотлагательной помощи, когда приложены свои силы, призывая помощь учителя. Не ждать надо, но действовать. Помощь дается всегда, но осознается редко. Темные будут делать попытки всюду вредить.